Глава пятьдесят первая. Виктория. Видимо, я сошла с ума. Иначе как объяснить происходящее? Я заболела? У меня тропическая лихорадка? Это не абрикосы и не вишня, которую я лопаю в нереальном количестве. Это точно бабочки у меня в животе. Откуда они взялись? Как получилось, что мой демонический босс стал самым желанным мужчиной на свете? Я не знаю. Я ничего не знаю. Я сама не поняла. Очнулась, а мы уже обнимаемся по углам, пока Максик не видит. Весь день состоит из легких касаний, едва заметных поглаживаний, переглядываний и нежного трепета. И я хочу этого так же сильно, как и он. А он хочет меня. Я это чувствую. Это невозможно не чувствовать. Такие взгляды, такие вздохи, такие разряды тока. Вся неделя была абсолютно безумной, но вчера, когда Арс осыпал моё плечо жаркими поцелуями, я совсем потеряла голову. Я сама его поцеловала. Это было что-то невероятное. Он жадно впился в мои губы, прижался ко мне горячим сильным торсом, сжал ладонью мою шею и зарылся пальцами в волосы. Я улетела, отдалась щекочущим горячим потокам, которые разливались от губ по всему телу. Я дрожала в его руках, а он успокаивал эту дрожь, вжимая меня в себя. Он пил меня и не мог напиться. У меня никогда так не сносила башню просто от поцелуя шепталон. Я задыхалась. У меня кружилась голова и подкашивались колени. Он обнимал меня, не давая упасть. Я тоже никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Мне нужно было отдышаться, прийти в себя, вспомнить, кто я и где я. Мы долго прощались на пороге моей спальни. Честно говоря, может, я даже хотела, чтобы он зашел, а может, нет? Я этого не показала, держалась за ручку и перекрывала вход. А он? Он не торопит меня. Это так здорово. Я не хочу торопиться. Мне так нравится то, что сейчас между нами происходит. Все это в первый раз. Ну, то есть я и раньше целовалась, и это было прикольно. Но такого, чтобы у меня кружилась голова, подкашивались ноги и по всему телу разбегались щекочущие шарики из теплой нежной ртути, нет, такого у меня не было никогда. У меня еще много чего не было, и Арс об этом догадывается. В моей то двадцать три. Это игра. Мы как кошка с мышкой. Мышка уже знает, что попалась, но как может оттягивать решающий момент? наоглоди демонический кот вообще не сомневается, что мышка никуда от него не денется и наслаждается ее трипыханием. Я тоже наслаждаюсь каждым моментом, и все же мне чего-то не хватает. Только сейчас поняла чего: разговоров, объяснений, прямых и ясных слов. Мы общаемся на языке ощущений, но словам мне тоже нужны. Арс не разу не сказал ничего о своих чувствах, то есть... Он говорит мне много ласковых слов, но главного не говорит. Мой босс, которого мне все сложнее так называть даже мысленно, уехал куда-то по делам. Толком не объяснил, но неважно. Мы полдня провели с Максиком и вдвоем, и я понимаю, что очень соскучилась по его папе. На улице сегодня нереальная жара, поэтому мы сидим в гостиной в приятной прохладе. Прямо на полу, возле журнального столика, где у Макса разложены краски, карандаши и фломастеры. Сегодня даже у него нет сил носиться, и это меня очень радует. Я слышу какие-то звуки во дворе. «Арс приехал!» Мне очень хочется вскочить и выбежать ему навстречу, но я сдерживаюсь. Сделаю вид, что не слышала, может, даже отвернусь. А он подойдет, сядет рядом и незаметно для Максика коснется меня. Я не знаю где, я предвкушаю эту нежность и трепет. Кто-то входит в дом, у меня четкое ощущение, что это не Арс. Я смотрю на дверь и вижу незнакомую блондинку. Наверное, это какая-то сотрудница Арсения, приехала с ним, чтобы поработать, хотя слишком шикарно для сотрудницы и слишком вызывающе себя ведет. Интересно, кто она и почему разглядывает меня с таким презрительным высокомерием? Я гладжу по плечу Максика, который так сосредоточен на раскраске, что даже высовнул кончик языка. Мальчишка оборачивается, улыбается мне, смотрит на незнакомку. Его голубые глаза распахиваются, он резко вскакивает, вопит: "Мама!" и несется к шикарной блондинке, а я в прямом смысле сажусь на задницу. Мама? У Максика есть мама? Арсений же говорил. Я думала. Я была уверена, что ее нет в живых, что Арсений одинокий вдовец, оставшийся с маленьким ребенком на руках. Милая, не подскажешь, где мой муж? Муж у Арса есть жена, а у Максика мама, живая и здоровая, стоит передо мной, в то время как в дверь вносят ее чемоданы. Она что, вернулась из отпуска? А я думала, Арс говорил, а ведь мы с ним вчера... Я вспоминаю горячие губы на своем плече и заливаюсь краской стыда и гнева. Боже, какая я дура! А он, он просто меня использовал.